После того, как я вернулась из стазера с поправленным носом, меня больше не били. Но не обязательно бить ремнём, давать под затыльники или толкать на угол стола, чтобы дать понять, что ты по-прежнему никто в этом мире и в своей семье. Брат хоть и не бил, но продолжал унижать, а слова иногда больнее из звончих рустов в черепе. Во всём остальном всё было как прежде. Я понимала, что мне никуда не деться. Я ещё маленькая, да торгов далеко. Как и до получения профессии, у меня нет других родственников, и мне не на что будет жить. А нарушить кодекс, уйти самовольно из дома? Куда? Но после частых бесед с жёном и Сарой о будущем, которое ждало всех девочек в альянсе, я поняла, что хоть и нет особого выбора, но есть несколько шансов изменить жизнь к лучшему. И у меня уже рождался план. Я Эскара Ненэй, убивающая красоту. в более древнем значении душу больше не имела права быть слабой с этого момента я по крупице начала собирать свою жизнь чтобы понять какое место занимаю в ней если я существую значит у меня есть право на это какие есть перспективы если я мыслю значит имею право стать кем-то большим чем дано для этого нужно знать гораздо больше чем позволяла школьная программа где информацию преподносили дозированно в своё время, но так для меня больше не годилось.